Дальние пришедшие за батюшкой крестьяне улыбались, чесали в затылках. Вот-то какая забагозия. Морщины над переносицей батюшки множились, наростали в грозную складку. Из толпы было выступил местный крестьянин, намереваясь восстановить правду и истину, но шум с перебранкой между Зиновием и барином крепли. Я природный мужик, Не переставая кричал помещик: "Ты, барин, вешай-те его. Врёшь, паскуда. Ты и барин-то в петлю его, в петлю. В сто глоток", оглушительно заорали и местные крестьяне. "Ничего не разберёшь". Пугачёв взмахнул рукой, сердито крикнул: "Веть, не кляну мне тут с вами обоих вздёрнуть". Он тронул коня и хмурый поехал со двора долой. Трое оставшихся казаков быстро исполнили царское повеление. Когда вешали барина, осатаневший жирный мопс мёртвой хваткой впился в ногу казака. Мопс был заколот пикой. Несколько в стороне от Волги лежало обширное село, раскинувшееся на крутых зелёных берегах речушки. На свёртке с Большака в селение встретила Пугачёва повалившиеся на колени перед ним толпа крестьян. Среди них рыжебородый священник с крестом. Емельян Иванович поздоровался с людьми, велел подняться. К нему робко подошёл пожилой человек с бородёнкой и косичкой. Он в служилом кафтане серебринным галуном по вороту и рукавам. Низко кланяясь и приветствуя Пугачёва, он задышливым от страха голосом проговорил: Оное село экономическое, сиречь живут в нём государственные вашего величества крестьяне. Управляющий сбежал, убоясь вашего пришествия, а я егоный писарь и правлю должность повытчика. Он закатил глаза, облизнул сухие губы и добавил. «Осмелюсь доложить, почитай, половина наших жителей охвачена скопической ересью, кое имеет отсель распространения и на окольные места жительства. Об этом всякий размыслящий человек зело скорбит. Даже царствующая императрица Екатерина Алексеевна о сем указе, Публикацию изволили издать. — А ну, чего она там, не спросясь меня, указывает в указе-то своем? — подняв правую бровь, спросил Емельян Иванович. Писарь вытащил из-за обшлага бумагу и, откашлившись, сказал. — Вот копия с копией оного указа. Указ от 1772 года на имя полковника Волкова по поводу скопческой ереси. Он зачитал бумагу и добавил: "Мера наказания изложена так: начинщиков выдрать публично кнутом, сослать в Нерчинск вечно, тех, кто был угорены, других на то приводили бить батожьём". сослеть на фортификационные работы в Ригу, а скоплённых разослать на прежнее жилище. Так, огрибая петернёй бороду, протянул в недоумении Пугачёв: "Ишь ты, ишь ты, строгонько, строгонько. А какая такая скопческая ересь?" спросил он, ему никогда не доводилось вплотную встречаться со скопцами. Скопи дома, что ли, они деньги себе, что ли, скапливают всякой плутней? Ах, нет, ваше величество, возразил писец. Он замегал и, напрягая неповоротливую мысль, селился как бы поприличнее изясниться. Через тяжкое усечение детородных приспособлений онные души губы лишаются благодати продления рода христианского. Власы у них на усах и в бороде вылезают, а голос образуется писклявый, как у женщин, и нарецают они себя скопцы. Пугачёв заинтересовался. Хотя ему и не досуг было, он приказал армии двигаться походом дальше, а сам с давиленным и полсотни казаков повернули к селу. Писарь с потешной косичкой торчавшей из-под шляпы ехал верхом рядом с Пугачевым и все еще задышлявым от страха голосом докладывал ему подробности скопческого изуверства. Пугачев крутил головой, причмокивал, улыбался, затем начал сердито хохотать. — Ну а как же баб? Неужели и баб портят? — Скопят и женский пол, — закатывая глаза, — ответил писарь, И опять принялся излагать подробности. Тут твои богатеньких мужичков орудуют: мельник, да пасечник. Они подзуживают, да подкупают бедноту. В чужие парнишек жаль, в юноши прекрасных, в секту вовлекаемых, наговаривал осмелевший писец. Он подпрыгивал в седле как боганный дергунчик, косичка моталась по спине. Тут же среди свиты кой как ехал, стряхивая широкими рукавами рясы, и пугачёвский просто про свитер поп Иван. Он втрезвый полосе, ноги обуты в добротные сапоги с подковками, но на случай запоя болтаются привязанные к вещевому мешку новые лапти. На площади перед церквью собралось всё село. Среди пожилых мужиков половина без бородых и без усов их люди повалились в прах завопили будь здрав твое царское величество встаньте крикнул пугачёв и хмуро сдвинул брови рука его цепко сжимала нагайку ноги в натуг упирались в стремена было жарко пугачёв вытер пот с лица пригожая грудастая молодайка в сарафане подала ему в олявянном ковше студёного квасу. Выпив, сказал: "Спасибо", вопросил толпу: "Не забежает ли вас правитель, а либо поп?" Одни закричали: "Забежают, забежают", другие: "Нет, мы довольны ими". Тут выступил опрятно одетый в суконный кафтан со сборами и смазанные дёгтем сапоги невысокий мужичок Без бороды, без усы, щуплый, с изморщённым лицом, он был похож на старого мальчика. Это мельник наш, самый самоуститель, подсказал писарь Пугачёв. Низко поклонившись государю, мельник женским голосом, слащаво как-то на распев заговорил, начиная с папа отца Кузьмы, Все нас забежает заступник батюшка. А царствующая государня забежает до сирых пущей всех. токмо в тебе твоё царское величество, мы, рекомые скопцы, чаем обрести верного заступника. Слых по земле идёт, что всякая вера тебе люба, и ты защищение творишь всем верным. Тварю, творю, будет тебе по куриному-то кудахтать, нетерпеливо произнёс Пугачёв. Он торопился в путь. Сколько ты времени петухов на куряц переделываешь? Подслеповатый мельник, плохо присмотревшись к хмурому взору Пугачёва, принял его слова за милостивую шутку и с праворностью ответил: Я стараюсь спасение ради вот уж десяток лет. И посадил в свой корабль Акикормчий двести двадцать одну душу, охранив их от блуда и бесовской прелести. А по священному слову апокалипсиса предложат посадить в корабль число зверей сиречь шестьсот шестьдесят шесть душ спасенных. Ежели посажу оно и число, При вечный рай узрю с благим Христом в купе обрящуща